— Ты бы поосторожнее с этим. Надеюсь, твой поправ насчет официальных секретов. Знаешь, какое наказание полагается за нарушение акта? — Я его спрошу. — Хорошая мысль. А тем временем держи-ка рот на замке, так оно безопаснее. шпион то повсюду. — Но не в школе же! — презрительно усмехнулся Эрик. — Учителя могут оказаться шпионами. Мисс Дэвис, например. Мисс Дэвис преподавала...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 Потом сам замер и устремил взгляд мимо них на школьное здание. Несколько голов и Малькельма тоже повернулись в ту же сторону. Из школы вышел директор, полы его мантии хлопали на ветру, и с ним кто-то еще. Сюда смотреть, ревкнул учитель, и они снова послушно стали глядеть вперед. Кто был этот второй человек, Малькольм разглядеть не успел.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 Но по классам не расходитесь. Следуйте прямиком в зал, как на утреннее собрание. Рассаживайтесь в обычном порядке, соблюдайте тишину и ждите. Всякого, кто будет шуметь, ждут неприятности. Пятый класс. Вперед! — Кто это такая? Что с нами будет? Что случилось? С кем? — зашептались вокруг Маркельма. Он же наблюдал за гостьей пристально, но скрытно. Она внимательно разглядывала стоящие перед ней классы, холодными глазами следя, как они поворачиваются и строем, шагают в школу. Когда ее взгляд должен был скользнуть по нему, Малькольм постарался оказаться за спиной у Эрика, который был чуточку выше него.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 Мальколь мельком увидел лицо мисс Дэвис, учительницы музыки. Просто на него упал луч света. Ее щеки были мокры от слез. Мальколь мысленно записал все эти детали, чтобы потом рассказать доктору Рэлф. Когда дети расселись,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 Малькольм видел на лицах радостное волнение. Учителя, за исключением одного или двух, смотрели в пол или в окна, безо всякого выражения. Рука Эрика взметнулась из первой, а с ним и Робби. Оба повернулись к Малькольму посмотреть, что он будет делать. Малькольму тоже ужасно хотелось такой значок. Очень он был красивый, но в легон вступать не хотел. Мальколь не поднял руки, и, увидев это, двое его друзей тоже заколебались. Эрик опустил руку, потом поднял снова, уже не так уверенно, Робби опустил и больше не поднимал.